«Танцы за плугом» — Г.Ф. Комарову. Глава первая. Зачем вообще стихи? Ей-богу, не знаю. Думаю, что не сильно ошибусь, если предположу, что подавляющее большинство людей прекрасно обходится без поэзии. И это по-человечески не говорит о них ни хорошо, ни плохо. Они просто не получают от стихов удовольствия. Английский классик — Уистон Оден высказался вполне определенно, «Поэзия ничем не оборачивается или совсем вольно, поэзия — сотрясение воздуха». И все же безделица поэзии для восприимчивого к ней человека иногда оборачивается эстетической радостью, даже потрясением. Когда-то в древности стихами, ну, впрочем, по нынешним понятиям довольно необычными, писались священные тексты, Считается, что для удобства массового запоминания наизусть. Спустя столетие поэзия опростилась и постепенно стала пристрастием и баловством, ну, вроде спорта, коллекционирования всякой всячины или любви к путешествиям. Баловством-то баловством, но с самыми серьезными вещами, с любовью, со смертью, со смыслом или бессмыслицей жизни и тому подобное. Не только великий писатель, но и очень умный человек, Лев Толстой, считал, что сочинять стихи все равно, что танцевать за плугом. Он, вероятно, имел в виду, что думать на главные темы и так непросто зачем же еще усложнять себе задачу, отвлекаясь на всякие выкрутасы размер и рифму. Но чуткие к поэзии люди могли бы возразить, что Толстой в общем и целом прав, кроме тех случаев, когда он не прав возьмем для примера такое философское суждение объективный мир и человеческое мышление имеют принципиально разные начала поэтому все попытки осмыслить устройство мироздания тщетны но суждение как суждение глубокое и горькое его можно принять к сведению но вот как высказался на эту же тему тютчев природа сфинкс и тем она вернее своим искусством губит человека что может статься, никакой от века загадки нет и не было у ней. Для чувствительного читателя эти четыре строки тотчас сделают отвлеченные философское предположение личным переживанием, дают возможность испытать собственную и сиюминутную эмоцию от старинной выкладки ума, а знать какую-либо точку зрения на предмет и испытать по поводу того же предмета собственные чувства – качественно разные вещи. Зачем мы посещаем памятные для себя места, двор детства или окрестности, дачи, где жили когда-то? Мы разве не знаем заранее, что нас там больше нет, что нет в живых многих людей с памятью, о которых связаны эти пейзажи? Или для нас новость, что время безвозвратно проходит? Все мы прекрасно знаем, но хотим пережить этот опыт вновь, понарошку воскресить прошлое, убедиться в собственной причастности к печали и радости жизни. Ну, Что-то такое представляет собой и поэзия в сложившемся за последние два с половиной столетия понимании. Ее можно сравнить со снадобьем, под воздействием которого разыгрывается воображение, и человек на время оказывается под обаянием какого-либо авторского настроения или хода мысли, но при этом все-таки отдает себе отчет, чем вызван неожиданный прилив определенных мыслей и чувств. Нечто вроде полусна на заказ. Вот этот-то, сродни наркотическому эффект, искусства, скорее всего, и раздражал моралиста Толстого. И он имел право на раздражение, поскольку как мало кто знал, с чем имеет дело. Но здесь перекресток. Если мир и человеческая жизнь в нем — урок с более или менее известным ответом, то поэзия, конечно же, помеха, потому что рассеивает внимание и отвлекает от учебы. При таком раскладе поэзия может пригодиться лишь в качестве наглядного пособия или мнемонического подспорья. Но если допустить, что мир возник и существует по мановению непостижимой личной или безличной творческой стихии, то искусству, включая и такое бесполезное, как поэтическое, нечего стесняться. Соразмерность и равновесие его шедевров пребывают, как кажется, в согласии с загадочными законами и пропорциями мироустройства. Хочется думать, что именно это имел в виду Пушкин, когда сказал «Поэзия выше нравственности, или, по крайней мере, совсем иное дело». Получается, что я так и не ответил на вынесенный подзаголовок вопрос «Зачем нужны стихи?», Но это в конце концов даже утешительно, значит поэзия из ряда главных явлений человеческого бытия, смысл которых так и останется вечной головоломкой.